Глава 17 Почтовый служащий испуганно глядел на бывшего одноклассника. Глаза того пылали холодной яростью, а перекатывающиеся желваки на скулах не предвещали ничего хорошего. «Патр, ведь ты не сделаешь ему ничего плохого!» Срывающимся голосом попробовал себя обнадежить кун Ватада. «Я умоляю тебя, ради нашего старого приятельства!» Старое приятельство было в другой жизни. С силой вдавливая пальцы в плечо одноклассника, процедил тот. «А сейчас идет война, и ты либо на одной стороне, либо на другой!» «Но это же мой брат!» «Атор, ты же сам защищал Рута, когда его хотела ограбить банда малолеток из трудовой школы. Помнишь, как ты их штакетеный от забора, совсем как мечом?» «Не помню. Если твой брат даст мне необходимую информацию, он не пострадает». «А если нет?» — в ужасе спросил почтарь. «Пострадает, а затем даст мне всю необходимую информацию». Кун, я спросил, где он. Не заставляй демонстрировать на тебе методику допроса. Ты ведь понимаешь, я этого не хочу. Кун Ватада уселся на скрипучий облезлый стул за стойкой и обхватил голову руками. Что ж за напасть? И угораздило ж меня родиться в такое время. Мы все родились в такое время. Да, все! Срываясь, заорал почтарь. «Все волки, звери, шакалы, удавы чудища ненасытные! Домой придешь на брата, глянешь, жить не хочется! Либо на части готов рвать, либо валяется бревном с блаженной рожей! Но ты-то благородный оттайр Туот! Ты-то чем лучше?» «Я не лучше», — тихо проговорил Туот. «Разве что подготовка у меня серьезней, и враги у нас разные». Философский диспут закончен, через силу выдавливая слова, сказал тот. Где твой брат? Дома? Где ему сейчас быть? Тот вспомнил. Отсюда по улице второе здание, если не ошибаюсь. Масаракш. Будьте вы прокляты, отворачиваясь, кинул служащий. Так оно и есть, хмыкнул тот. Мы уже прокляты. Кому от этого легче? На звонок долгий и протяжный никто не отвечал. «Там он, там!» — угодливо кланяясь офицеру боевой гвардии, — твердил сторож. «Три часа назад, как пришел, и никуда не выходил. Может, спит уже?» «Может, и спит», — процедил тот, «а может, и нет. Свет пробивается». «Так это он того выключить забыл». Пьянствует? Да не замечал за ним особо. Видишь, не замечал. А свет горит, с нажимом продолжил Тот. Запасные ключи от двери есть? Никак нет, господин ротмистр. Вот это плохо. Тот аккуратно попробовал, надежно ли пригнана старая дверь. Я смотрю, замки тут часто меняли. Ну, так при хантийцах запираться было не велено даже тем, кто с ними работал. Ежели ослушаться, а из соседей, допустим, сволочь какая доносила, то патруль сразу приходил, замок сбивал. Иных прикладами так охаживали, что по сей день за ребра держатся. «Понятно», — не вникая в слова привратника, кивнул ротмистр, отступая на полшага назад. Чуть присел, опуская центр тяжести — и тут же резко повернулся, нанося удар каблуком аккурат в замочную скважину. Послышался треск, и дверь открылась, вынося на язычке замка железную скобу. «Когда уйду, прикрутишь», — распорядился Туот. «Как прикажете», — кланяясь, — пообещал сторож. «Прикажу за мной», — ротмистр переступил затоптанный порог. «Надо же!» — пронеслось у него в голове. «Последний раз я был здесь полжизни назад. Кажется, все осталось без изменений, только хламу прибавилось. Обстановка поистерлась, обветшала. Старший Ватада, помнится, был чиновником в городском управлении. Тогда его квартира выглядела, если не богатой, то вполне уютной и комфортабельной. О прежних временах Сейчас напоминал лишь запыленный портрет отца в чиновничьем мундире. Еще один семейный, отец с матерью и трое мальчиков, допокосившийся да императорский благодарственный рескрипт в изящной рамке. Квартира производила гнетущее впечатление. Разнокалиберная мебель, стоящая без видимого порядка, разбросанные вещи, пыль с палец толщиной – Жилье будто вымерло, но из-за двери ближайшей комнаты слышалось громкое сопение. Тот надавил плечом, дверь поддалась. Рут Ватада сидел, развалясь в старом, времен эра на десятого милостивого, кресле и глядел. Ротмистер так и не понял, куда он глядел. Глаза были направлены в потолок, и вошедшего гвардейца он просто не замечал. «Встать!» рявкнул офицер. С тем же результатом он мог обратиться к портрету бывшего чиновника градоуправления. Рут Ватада не видел и не слышал ничего. Тоот пристально оглядел идиотски улыбающегося стражника. Рут был очень похож на старшего брата, только без его сутулости и болезненной худобы. Рослый, плечистый, один из многих безмозглых крепышей, уже виденных Тоотом среди муниципальных стражников «А что это с ним, господин Ротмистр?» — с любопытством заглядывая в комнату, поинтересовался сторож. «Не знаю». Тот подошел к Руту и обшарил тело, аккуратно поворачивая сбоку-набок. Рут сопел и блаженно улыбался, не замечая этого. «Вот оно». Он резко сдернул с пояса верзила небольшую, но увесистую жестяную коробочку. А, а а у, -у, -у Что? Что?» Рутватада тут же схватился за виски и вскрикнул от боли. «Что тут? Кто тут?» «Я, Атртоот. Ты узнаешь меня?» «Атр? Да». Стражник плотно закрыл глаза. Физиономия его приобрела мученическое выражение. «Да». «Тебе больно?» «Атр, узнаю». «Атр, верни! Умоляю, верни!» «Все, что хочешь, все забирай!» «Ты поедешь со мной», — негромко, но очень твердо сказал ротмистр. «Нет, нет, нельзя!» «Если хочешь, чтобы я вернул жестянку, поедешь. Иначе свихнешься, как твой приятель, правда, рот а «А-а-а!» — простонал стражник. «Отдай!» «Пойдем, Горемыка, пойдем. Я сейчас тебе верну твою игрушку, а чуть позже ты мне все расскажешь». «Умоляю!» — едва не теряя сознание, прошептал бывший капрал. «Давай-давай, марш вперед, штурмовые бригады!»